Глава девятнадцатая Лера во сне танцевала. У неё слегка окружилась голова, но она понимала, что это последствия их станий вчерашнего загула и неуправляемого веселья. Лера нашла серебряную нить и последовала за ней, всё быстрее и быстрее кружась в танце. Девушка чувствовала, что ей надо спешить, потому что где-то рядом происходит трагедия, которую она должна успеть предотвратить. Она оказалась в больнице. На посту весело беседовали молоденькая медсестра и два полицейских, охраняющих парня из технического отдела пансионата. Он до сих пор не пришёл в сознание, но его состояние улучшилось, и врачи обещали завтра вывести его из искусственной комы, и, возможно, на днях он начнёт давать показания. Леру что-то беспокоило. Она устремилась в больничную палату. Оказавшись в ней, девушка увидела удава, который обвил шею бедолаги из технического отдела. Подойдя к парню поближе... Лера поняла, что опоздала. Парень посинел. Дыхания не было. Он был мёртв. Большая змея уползала из палаты через приоткрытое окно. Лера, танцуя, последовала за ней. Она решила отыскать логово Лексы. Девушке несколько раз казалось, что она потеряла из виду удава в зарослях, но серебряная нить вела её в нужном направлении. Когда перед её глазами возник небольшой затерянный в джунглях хутор, она увидела удава, медленно заползающего на дерево, стоящее около старого дома. Лера осторожно вошла в дом. Внешне он выглядел заброшенным. В комнате на старом столе стоял человеческий череп, окружённый чёрными свечами. В камине Лера увидела пустой котёл. «Точно, как в моём сне», — подумала девушка. «В доме не пахнет жизнью». Видно, Лекса покинула своё тайное логово, оставив удава следить за ним, управляя своей змеёй на расстоянии, ментально. «Не нравится мне здесь. Надо возвращаться». Утром Лера позвонила Паулю. Он предложил ей вместе позавтракать и обсудить последнюю информацию по расследованию похищения. Пауле и Алекс зашли за девушками и вместе отправились в кафе. Насладившись яичницей с беконом, выпив свой любимый апельсиновый сок, Лера рассказала во всех подробностях свой сон. Алекс удивлённо произнёс. «Лера, ты не перестаёшь меня удивлять. Только что мне позвонили из полиции и сообщили, что преступник, участвующий в твоём похищении, умер, не приходя в сознание. Причина смерти выясняется, но, скорее всего, это последствия удушья, из-за которого он попал в больницу». Как Лекса грамотно всё продумала. Никто не понял, что парня задушили во второй раз. Я сейчас позвоню Тилю. Пусть присмотрит за Грегом и Оскаром. Возможно, они следующие жертвы. «Алекс?» «Свяжись с шаманом, если можешь, или кому-то передай, чтобы с ней связались. Надо защитить подозреваемых. Иначе наше следствие развалится, и нам придётся искать новые улики». Лекса что-то задумала. «Я должен позвать отца в кафе. Он много знает, и про нового партнёра Лексы может нам рассказать то, что нам пригодится в расследовании». Вскоре пришёл Ричард. Пауль рассказал ему обо всём, что им было известно на текущий момент. Отец Пауля долго молчал, а затем высказал своё предположение. «Она охотится за землёй, которую я приобрёл для строительства отеля. Лекса пыталась мной манипулировать, но это невозможно. У неё ничего не получилось. Она хотела завязать отношения с Паулем, но мой сын устойчив к магическим и сексуальным воздействиям. Тиль над этой проблемой долго работал. Леру я близко подпустил к себе, потому что не чувствовал угрозы с её стороны. Сделал ей подарок» значимость которого девушка не поняла. А вот Лекса давно мечтала о кольце. Я однажды заметил, что кто-то рылся в моих вещах, но ничего не пропало, и я решил, что меня посетила моя вечная подруга. Паранойя. Скорее всего, колечко искала Лекса или кто-то из очарованных девушкой мужчин. Лекса решила, что между мной и Лерой сложились особые отношения. Это не входило в её планы. Отдаляла от мечты о своём элитном отеле, и она решила устранить Леру. Лекса — девушка практичная, О леренных способностях узнали многие заинтересованные преступные группировки. Лекса продает Леру тому, кто больше даст денег за девушку. Различными доступными ей методами лекса подчиняет себе несколько мужчин, работающих в пансионате. Она организует похищение Леры, но происходит нестыковка действий заинтересованных лиц во времени. Девушку оставили в сарае похитители, а заказчики не появились вовремя. Алекс с Таней очень быстро и профессионально нашли Леру. Теперь Лексе было необходимо замести следы, избавиться от свидетелей. Остальное вы знаете. Насчёт Роджера, который, похоже, стал очередной куклой в руках неугомонной преступницы, могу сказать, что он глава одного из преступных синдикатов Панамы. Мы с ним договорились по поводу земли, отведённой государством под мой отель. Но теперь боюсь, что всё значительно усложнится. Перед Лексой открываются такие возможности, о которых она раньше и мечтать не могла. Огромные средства синдиката и армия преступных элементов, которые она, судя по всему, легко подчинит себе, неоднократно отработанным ею методом. Пока наша Лера опережает её на полшага, и то не всегда. Надо вызывать стиля. Леру и Таню мы должны защитить всеми доступными возможностями, привести в порядок Грега и Оскара, официально, совместно с департаментом полиции снять показания, компрометирующие Лексу. Я возглавлю это расследование. Алекс. Нам надо спрятать Грего и Оскара на территории другого племени. Это возможно. Преступники в первую очередь попытаются их искать в твоей деревне. Возможно, нам придётся на первое время выделить охрану для защиты твоих близких. Ричард, не стоит этого делать. Нашего шамана знают в Панаме. Она великая женщина, никто не посмеет обидеть её племя. Месть будет страшной. С шаманами не шутят. Перевести в другое место преступников надо, на всякий случай, и проверенную охрану им выделить необходимо, заранее объяснив людям, с кем они могут столкнуться. А Тане с Лерой надо активнее заниматься боевыми искусствами. Мы всегда будем рядом, но всем известно, что в экстремальной ситуации, как правило, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Из моего личного опыта, сегодня мы можем спокойно подготовить нашу операцию. А вот с завтрашнего дня, в любой момент — «Нужно ждать непредвиденных происшествий, нападений и попыток похищений наших девушек. Я предлагаю начать работать». «Ричард, ты не против, если я вызову в пансионат людей из департамента полиции?» «Мне нужно человек тридцать. Это с учётом охраны свидетелей. А ведь никто безопасности гостей пансионата не отменял. Значит, я должен усилить своё подразделение охраны. Мне понадобятся дополнительные камеры, прослушивающие устройства и боевое оружие». Нужно, чтобы покупку продуктов, напитков и гигиенических средств производили только в присутствии охраны и только у проверенных временем и личными отношениями продавцов. Я хочу, чтобы два-три раза в день или наши девушки, проверяли на наличие магического воздействия охрану и сотрудников. Было бы неплохо и гостей. Может быть, тель придумает, как это можно сделать? Пауль, а как ты считаешь, может быть, Таню и Леру отвезти к шаману? Не стоит. «Мы там их не защитим. Не забывай, что на нас лежит ответственность за гостей пансионата. Нельзя, чтобы они все разъехались в панике. В этом случае безупречную репутацию пансионата мы никогда не сможем восстановить, а одновременно полноценно организовать работу пансионата и обеспечивать безопасность твоего племени мы не сможем». «Согласен. Тогда действуем по первоначальному плану». Ричард, остановив речь Алекса, произнёс. «Мы упустили из вида нашу землю вокруг озера». Там сейчас находится пять охранников. Этого мало. Они могут произвести захват земли, что сильно усложнит нашу и без того тяжёлую ситуацию. У нас есть немного времени в запасе. Преступники не понимают, что мы раскрыли их планы. Я предлагаю Алексу взять шесть проверенных человек из охраны и прямо сейчас отправиться в свою деревню, перепрятать преступников и вместе с Тилем вернуться назад. Таня робко спросила. «Можно я поеду вместе с Алексом? По дороге в деревню с нами будет охрана, а на обратном пути мы будем вместе с Тилем. Я, конечно, не Лера, но вместе с Тилем тоже смогу быть полезной. Для меня самое надёжное место рядом с Алексом». «Хорошо, договорились. Ты нас убедила». «Пауль, ты тоже возьми, человек десять охраны, езжай с ними на озеро. Продумайте с местными парнями, как лучше защитить нашу землю и в случае опасности быстро связаться с нами». Я уверен, что Роджер планирует рейдерский захват территории. Да, совсем забыл. Проверь работу камер по периметру, посоветуйся с людьми, чего не хватает для того, чтобы исключить постороннее проникновение на территорию». Лера встрепенулась. «Я тоже хочу поехать с Паулем. Во-первых, сегодня последний спокойный день, а во-вторых, мне будет надёжнее находиться рядом с ним». Ричард удивлённо поднял брови. «Лера?» «Я рядом, ты можешь быть абсолютно спокойной, я никому не дам в обиду невесту моего сына». «Поймите меня правильно, нам неизвестно, как будут развиваться события дальше. Будет ли у нас возможность побыть хоть немного наедине? Почему бы нам не воспользоваться сегодняшней поездкой? К тому же до озера рукой подать?» «Ладно», — уговорила, «но долго не задерживаться ни одним, ни другим. Телефоны держать при себе, о любой проблеме сразу докладывать, а я пока займусь техническим обустройством пансионата». «Надо исключить наличие слепых зон, и лично проведу переговоры с департаментом полиции, да и с военными кое-что обсужу. Попробую создать проблемы синдикату Роджера, чтобы ему самому голову поднять было некогда. Это даст нам немного времени превратить наши объекты в неприступную крепость. Нам нельзя недооценивать возможности противника».